Глава 21 я попыталась отвлечься каким-нибудь фильмом, но поскольку Wi-Fi в Кальвин и оставлял желать лучшего, мне пришлось довольствоваться громоздким плеером Panasonic. В числе дисков я увидела автобусную остановку. Ненавижу этот фильм. Автобусная остановка это пример того, что получается, когда в написании сценария не участвует женщина. Взять хотя бы слова женщины в автобусе, к которой Мерлин Монро подкрадывается и говорит, что ее похитили. Будь вы в него влюблены, все было бы не так уж плохо. Я выключила телевизор и проверила электронную почту. Кто-то, кого я не знала, прислал отрывок бостонской передачи. Фрагмент интервью с Брэдом Китом, сводным братом Талии. Его густая шевелюра посидела, придав ему оттенок благородства. Одет он был в дымчато-голубой свитер. По моим последним сведениям, брат занимался торговлей на бирже. «Но в интересах правосудия», — говорила ведущая, сидевшая напротив него, «правосудие свершилось. Он получил возможность выступить в суде и еще раз на апелляции. Я понимаю право на справедливое судебное разбирательство. Но три разбирательства? Четыре? Пять? Когда это кончится? Нельзя просто бросать кости снова и снова, пока не выпадет, что вам нужно». Ведущая не стала заострять внимание на различия между слушанием и судебным разбирательством. Она сказала, появилась новая улика, теперь нам известно мне ми... ничего не новое. Появилась ее старая соседка по комнате с какой-то чушью о точках. Появились следы крови, которые просто передвигают место преступления на несколько футов влево. Амар Эванс разрушил все наши жизни, не только талии. И каждый раз, как нас отбрасывают назад, он разрушает нас снова. С нас уже хватит. Ваша сестра Ванесса считает иначе. Он сокрушенно покачал головой. Она была совсем юной, когда это случилось. Приписка под ссылкой была весьма красноречивой. Посмотри, что ты делаешь, сука бессовестная.